Часть «Что произошло в будущем?» Алис Клайсон смотрела на закрытую дверь спальни и пыталась сохранять спокойствие, тогда как в крови окружавших ее полицейских бурлил ничем не сдерживаемый адреналин. Помимо страха, они еще находились во власти охотничьего азарта. Тяжелый запах пота пропитал воздух в маленькой квартире, но его причиной стала не духота, а стресс, ведь за дверью находился вооруженный серийный убийца. Судя по всему, Майя Хольст совсем слетела с катушек. Она, похоже, убивала всех, кто оказывался у нее на пути, и сейчас к ее прежним жертвам прибавились найденная в соседней квартире азиатка и старик, лежавший на полу в гостиной. Но что же с ней произошло? Что вывело Майю из себя и лишило рассудка? Ее поведение выглядело абсолютно немыслимым и пугало Алис. Она всегда боялась того, чего не понимала и в чем не видела никакой логики. Но, несмотря на свой страх, она не имела права давать волю эмоциям, поскольку прекрасно знала, что в возбужденном состоянии было легко совершить ошибку. Любой из державших в потных и дрожащих руках оружия полицейских – Мог натворить дел, а Алис хотела взять мою живой. Она жаждала разобраться, что же произошло с этой молодой женщиной и как она могла погрязнуть в насилии и убийствах. Ей хотелось сделать мир снова понятным и простым. «Успокойтесь, ей некуда деваться, она в ловушке», — сказала Алис, и осторожно, почти по-матерински, положила руку на плечо стоявшему рядом с ней полицейскому. Тот испуганно обернулся, поскольку не привык к такому поведению со стороны своего циничного начальства. «Майя, как, по-твоему, это все должно закончиться? У тебя не осталось выбора. Сдайся сейчас, и ты не пострадаешь!» — крикнула Алис, но ей в очередной раз ответила тишина. Изнутри по-прежнему не доносилось ни звука, и Алис уже начала казаться, что Майя каким-то образом смогла сбежать. «И спальня окажется пустой, когда им удастся открыть дверь». Хотя эта мысль выглядела абсурдной. Ведь весь квартал был окружен полицией, и даже мышь вряд ли смогла бы проскочить сквозь оцепление. Алис кивнула двум стоявшим ближе всего к двери полицейским, одетым в пуленепробиваемые жилеты и шлемы. «Продолжайте, но осторожно», — сказала она, а они прижались плечами к закрытой двери и силой надавили на нее. В результате она сместилась и образовала щель шириной в несколько сантиметров. Увидев, что в спальне царит темнота, полицейские включили фонарики и начали светить внутрь. «Майя, мы заходим!» — крикнула Алис. «Подождите!» — внезапно ответил ей женский голос, скорее всего принадлежавший Майе Хольст, и Алис подняла руку, приказывая полицейским остановиться. «Мы не можем ждать!» — решительно сказала она спокойным тоном. — Мы заходим. — Я вооружена! — крикнула Майя, тем самым слегка поколебав ее уверенность. — У тебя нет выхода, Майя! Положи пистолет и впусти нас! — сказала Алис. — Мне нужны гарантии! — прозвучала в ответ, и Алис, изучив образовавшуюся щель, поняла, что риск был слишком велик. Что-то подпирало дверь с другой стороны. Возможно, это был комод или какой-нибудь шкаф. Полицейские могли открыть ее, но сразу превратились бы в прекрасные мишени, если бы Майя захотела убить их. «Какие гарантии?» — спросила она тогда. «Ты же знаешь, я не могу позволить тебе уйти». «Я знаю, но я хочу, чтобы ты дала слово, что ни у кого из стоящих с тобой полицейских нет белого глаза», — ответила Майя. Это требование ошарашило Алис и лишний раз подтвердила, что бедняга действительно сошла с ума, однако она постаралась ничем не выдать своего удивления. «Ни у кого из нас нет белого глаза», — спокойно ответила она. «Ты проверила всех?» «Майя, послушай, мы не хотим причинить тебе вреда, и все будет хорошо, если ты положишь оружие и впустишь нас. Не беспокойся ни о каких странных глазах, хорошо?» «Ты же Алис Клайсон». «Сказала Майя, я верю тебе, но хочу, чтобы ты сначала также проверила, нет ли белого глаза у других полицейских, врачей, скорой и соседей. Я понимаю, это звучит странно, но мне необходимо твое слово, что ты проверила всех». Алис улыбнулась и многозначительно кивнула стоявшим рядом с ней полицейским, которые явно нервничали, слушая их диалог. «Ладно, я проверю всех» ответила она, хотя, естественно, не собиралась этого делать, поскольку в противном случае ей потом, пожалуй, не один год пришлось бы выслушивать шутки коллег о том, что она бегала по поручению сумасшедшей. Алис для вида подождала молча 30 секунд, которых, по ее мнению, должно было хватить для быстрой проверки цвета глаз всех, кто стоял на лестничной площадке. «Окей, я проверила всех!» — крикнула она, а полицейские улыбнулись этой явной лжи и крепче сжали свое оружие. «Сотрудников скорой тоже проверила?» — спросила Майя. «Да, мои люди сделали это!» — подтвердила Алис. На несколько секунд установилась тишина, после чего из темноты послышался металлический звук. «Все, я положила пистолет!» — сообщила Майя. «У меня руки на затылке, вы можете входить!» Алис поджала губы и снова задумалась. Слишком уж спокойно для сумасшедшей звучал голос Майи. «Может, она просто хотела заманить их в комнату, чтобы потом застрелить?» «Ложись животом на пол с руками за спиной! Если ты не будешь лежать, когда мы войдем, мы откроем огонь!» «Ты поняла?» — сказала она. «Я поняла, ложусь!» — ответила Майя. Алис кивнула полицейским, и когда они снова надавили на дверь, Что-то тяжелое, стоявшее за ней, со скрежетом сдвинулось в сторону. Войдя в спальню с оружием наготове, они увидели лежавшую на полу майю и чуть в стороне от нее служебный пистолет. Они надели на нее наручники и поставили на ноги. Алис осторожно, зайдя в комнату вслед за ними, заметила, что внутри находился еще один человек. На кровати лежал мужчина лет тридцати прикованный за одну руку наручниками к ее изголовью. Он тупо смотрел перед собой, а на подушке под его головой виднелось пятно от слюны, тонкой струйкой, сбегавшей изо рта. Он не шевелился, хотя явно был жив и прерывисто дышал, а от его тела исходил сильный запах пота. «Может, он в шоке?» — подумала Алис и, наклонившись над ним, изучила его лицо. «Кто это?» — спросила она. Майю крепко держали два полицейских, но она даже не пыталась сопротивляться и, похоже, смирилась с тем, что попалась и все закончилось. «Элиас Вернер», — ответила она тихо. «Он болен?» — Майя покачала головой. «Он просто немного не в себе», — ответила она уклончиво. «Позови медиков!» — крикнула Алис одному из полицейских, а потом со вздохом повернулась к ней. «Что же ты натворила, Майя?» «Что с тобой случилось?» — спросила она. Майя внезапно громко рассмеялась. «Что случилось? Я должна рассказать, что случилось? Ты действительно хочешь это знать?» — спросила она, и Алис отвела взгляд в сторону, словно ее безумие могло оказаться заразным. «Отвезите ее в Нормальму, в участок», — сказала она полицейским, и подумала, что ей не стоило больше забивать себе этим голову. «Свою работу она сделала, и теперь кто-то другой должен был допросить Майю и попытаться выяснить, почему она лишила жизни шестерых человек». Алис повернулась к лежавшему на кровати мужчине. Его тело не имело видимых повреждений, но, похоже, оно было полностью разрушено внутри. «Интересно, что случилось с беднягой», — подумала она. Майя закрыла лицо руками. Кошмарный сон, в котором она помимо своей воли очутилась, становился все хуже и хуже. Сейчас она сидела запертая в маленькой допросной в полицейском участке Нормальма и ждала следователя. Ее подозревали в шести убийствах. На самом деле она совершила четыре из них. Но и этого было достаточно, чтобы надолго попасть за решетку. Она видела потрясенные взгляды коллег, когда ее вели по коридорам здания, где она сама трудилась и куда много раз приводила подозреваемых во время работы в полиции. Здесь, в маленьких допросных с люминесцентным освещением, где из мебели были только стол и два стула, доставленные ею люди ждали, когда освободится кто-то из дознавателей, а сейчас она сама оказалась в их роли, опасный преступник, убийца и ничего не могла сказать в свою защиту. Кто воспринял бы ее слова всерьез? Кто поверил бы, что она действовала в целях самообороны, и что все, в кого она стреляла, на самом деле были ботами, прибывшими из будущего и захватившими человеческие тела? Сама она уж точно не поверила бы в такой бред. Ей оставалось только надеяться на Элиаса. Он должен был каким-то образом победить Диану и сделать так, чтобы все те ужасные события, в которых ей пришлось участвовать, никогда бы не наступили, однако с ним самим, похоже, случилась беда. В лучшем случае он застрял в будущем и сражался с Дианой, но где именно? Оказавшийся в его теле человек выглядел раненым или тяжело больным. В худшем случае... Ее ждала незавидная участь серийного убийцы. От этой мысли Майю прошиб холодный пот. Замок щелкнул, и дверь открылась. В допросную вошел Киммо Бликст, бледный и с красными глазами, с висящим криво галстуком и вмятой рубашке. В уголке рта у него болталась сигарета. Она была докурена почти до самого фильтра, но он все равно сделал глубокую затяжку, прежде чем с недовольным видом загасить окурок в пепельнице, стоявший перед ней на столе. Он долго, разочарованный и с отвращением, смотрел на Майю. «Что с тобой случилось?» — спросил он и опустился на стул. Майя попыталась встретиться с ним взглядом. «Ты все равно не поверишь», — ответила она. Кимман наклонился над столом. От него пахло потом и лосьоном после бритья. «Посмотрим», — сказал он. Майя отвела взгляд в сторону. «Я стреляла в целях самообороны», — ответила она. «В целях самообороны? Ты убила женщину в стувсте, защищаясь?» «Да». «И потом застрелила двух пожарных после ДТП?» «Да». «И ты забила насмерть Габриэлу Вернер, также спасая свою жизнь?» «Я не убивала ее. Пожарные сделали это. Именно поэтому мне пришлось застрелить их». Кимма недоверчиво приподнял брови. «Пожарные убили Габриэлу Вернер? Почему?» Майя откашлялась. «Это сложно объяснить. Они не были самими собой». «Они не были самими собой?» переспросил Кимма. «Некто... Нечто другое тогда завладело их сознанием. Сами они в момент убийства были уже мертвы». Кимма тяжело вздохнул. «Майя, я же говорила, что ты не поверишь мне». Кимма сердито поджал губы и принялся нетерпеливо барабанить пальцами по столу. Толстые, похожие на сосиски, они оставляли влажные следы на его грязной поверхности. «Я понимаю, что ты хочешь прикинуться сумасшедшей», — сказал Кимма в конце концов, — «невменяемой и отделаться более легким наказанием. Но это же не случайное убийство, Майя. Мы оба с тобой это прекрасно знаем. Они имеют какое-то отношение к улову Пальмы». Майя сделала глубокий вдох. «Нет никакого заговора против Пальмы. Это нечто совсем другое». «И что же это?» Майя колебалась. «Ты помнишь старика, заранее знавшего, что пальмы убьют?» — спросила она потом. «Которого я задержала на площади Эстер-Мальмсторг?» «Свена Рютерстада, да?» Майя сглотнула комок в горле и облизнула губы. Он знал, что пальмы убьют, потому что прибыл из будущего. Кимма откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Ты надолго отправишься за решетку, если не будешь сотрудничать, Майя. Полицейским редко хорошо живется в тюрьме. Если ты продолжишь изображать умалишенную, забудь о снисхождении». «Но он прибыл из будущего. Я не шучу. Как он иначе мог бы...» Кима поднялся. «Кончаю болтать ерунду!» — воскликнул он. «Мы знаем, что ты не сумасшедшая, Майя». Я не пытаюсь убедить вас в этом. Я пытаюсь сказать, что человек может путешествовать во времени. Кимма разочарованно всплеснул руками. Кончай, просто заткнись. Неужели ты не понимаешь, что проведешь большую часть своей жизни в тюрьме? Майя рассмеялась. Возможно, но, скорее всего, белоглазые убьют меня задолго до того, как я предстану перед судом. Белоглазые? Да, боты. Лицо Киммы скривилось от злости. «Мне плевать, что ты дочь Андреса Хольста. Ты отправишься за решетку за свои преступления. Я лично позабочусь об этом». Выражение лица Майи внезапно изменилось. «Я могу доказать свои слова», — сказала она. «Я могу доказать, что они были ботами». «Не считай меня дураком, завязывай с этим». Майя замахала рукой. «Подожди, подожди немного и выслушай меня». Кимма снова скрестила руки на груди. Ладно. «Ты когда-нибудь встречал человека с одним белым глазом?» «Я не собираюсь даже просто ответить на вопрос», — перебила его Майя. Кимма сжал губы и покачал головой. «Нет, я, естественно, никогда не встречал человека с одним белым глазом». «Точно. Такое ведь бывает ужасно редко, согласен?» «Крайне», — буркнул Кимма. «Каковы тогда шансы, что у всех, кого я убила, один белый глаз?» Кимма ничего не сказал, только угрюмо посмотрел на нее. «Проверь трупы», — продолжила Майя. «Посмотри, как выглядят их глаза. У всех убитых один глаз должен быть белым. Ты же можешь проверить это?» «Такого не бывает», — буркнул Кимма. «Не должно быть», — согласилась с ним Майя. «Но что, если я права, и у них у всех один глаз белый?» Кимма покачал головой. «Ты просто тянешь время». «Время для чего?» — воскликнула Майя. «Я не знаю. Для реализации ваших планов, нескольких покушений, взрывов бомб, я не знаю». «Кимма, пожалуйста, я прошу тебя, неужели ты не можешь проверить, действительно ли у всех убитых один глаз белый? После этого я буду сотрудничать с тобой и отвечать на все вопросы, но сначала проверь их глаза». Он молча смотрел на нее несколько секунд, а потом ухмыльнулся, и покинул допросную. Майя снова осталась одна. Тор Коскинин открыл тяжелую дверь и вошел в здание полицейского участка Нормальма. Майю задержали и привезли сюда, но до этого она успела убить еще двоих человек. У него заныл живот. Майя, его любимая Майя, стала серийным убийцей. Что с ней случилось? Или она всегда была такой? «Неужели она могла убить его?» Он пошатнулся и оперся рукой о стену. Несмотря на позднее время, жизнь в участке била ключом. Из-за убийства премьер-министра и преступлений Майи пришлось задействовать все возможные ресурсы. Помимо задерганных полицейских исследователей, чуть ли не бегом перемещавшихся по коридорам, у входа еще толпились репортеры и фотографы из всех газет страны. Однако сейчас... Журналисты вели себя на удивление спокойно. Похоже, в виде исключения ими двигало не жажда сенсации, а искреннее желание успокоить потрясенное общество. О шести убийствах Майи пока знали далеко не все из них, а те, кто были в курсе событий, толком не представляли, что им делать с этими данными. После убийства Пальмы у людей не осталось сил для еще одной жуткой трагедии. Тора не слишком сильно потрясла смерть премьер-министра. Для него гораздо более тяжелым ударом стали новости о Майе. Он медленно шел в сторону комнаты для допросов, в которой находилась Майя. Ему не терпелось увидеть ее, но одновременно он боялся этой встречи. Несколько коллег обогнали его в коридоре. Он услышал обрывки их разговора. Они болтали о ней, но замолчали, заметив его, и отвели глаза в сторону. Что же он увидел на их лицах — сострадание, презрение или страх? Живот снова свело судорогой, и, испугавшись, что его сейчас вырвет, он поспешил в туалет. Все три кабинки были заняты. Красные полумесяцы их замков блестели в слабом свете люминесцентных ламп. Покачиваясь, он подошел к писсуару. Длинный металлический желоб вонял мочой и немного лимоном. Тора стошнило прямо туда. Он почувствовал, как несколько капель от отрикошетив попали ему на лицо, и его снова вырвало. Одновременно дверь одной из кабинок открылась, и кто-то вышел наружу. «Что с тобой?» — услышал Тор голос за спиной и махнул рукой, как бы прося оставить его в покое. «Все нормально», — пробормотал он. Коллега постоял несколько секунд, а потом покинул туалет, даже не помыв руки. Тор медленно выпрямился и вытер рот дрожащими пальцами. Щелкнули замки кабинок, и два полицейских вышли наружу почти одновременно. Они посмотрели на Тора, а потом скривились от отвращения, увидев испачканный рвотными массами писсуар. «Черт побери, Тор, поезжай домой, если ты болен», — сказал один из них. Он, не оглядываясь, кивнул. Он не был болен, но мир Тора разваливался на глазах, и ужас железной рукой держал его за горло. Он слышал, как коллеги вымыли руки, а потом воспользовались полотенцами. Он знал, что стоит им выйти из туалета, они сразу же расскажут всем об увиденном, и скоро весь участок узнает, что он наблевал в писсуар, но сейчас это его абсолютно не заботило. В конце концов оба коллеги вытерли руки и, помедлив еще несколько секунд, все-таки оставили его в покое. Тор перевел дыхание и направился к раковине. Он посмотрел на свое отражение и почувствовал себя немного лучше. Страх отступил. Он открыл кран и подставил сложенные лодочкой руки под холодную воду. Она была ледяной и обжигала ладони. Он внезапно наморщил лоб и потянулся. С ним происходило что-то странное. Казалось, у него в волосах копошилось какое-то насекомое. Тор потер затылок, но неприятное ощущение только усилилось. Неожиданно он почувствовал резкую боль и застонал, как будто кто-то вбил гвоздь ему прямо в макушку. Тор открыл рот, чтобы крикнуть, но не смог произнести ни звука, словно речевой центр его мозга внезапно вышел из строя. Он пытался произнести хоть какие-то слова, но вдруг понял, что забыл, как это делать. «Неужели...» «Я разучился говорить», — подумал он и затряс головой, чтобы избавиться от этого наваждения. Тем временем боль усиливалась, и он попробовал еще раз закричать, но снова смог издать лишь невнятный слабый стон. Потом его словно бы кто-то потянул назад, казалось, невидимая сила подтолкнула его к писсуару. Лежавшие на дне железного желоба рвотные массы пузырились и двигались, словно были живыми. А потом вдруг поднялись в воздух и через безвольно приоткрытый рот вернулись в желудок. Затем ситуация окончательно вышла из-под контроля. Тор выпрямился и спиной назад пошел к выходу, или, точнее говоря, его тело делало это, сам он его не контролировал. В коридоре... Все люди, как и он, тоже двигались спиной назад. Это было похоже на просмотр фильма в режиме обратной перемотки. Тор снова тихонько застонал, поскольку голова, казалось, разрывалась от жгучей боли. При этом он ощущал холод раковины, слышал звук бегущей из крана воды и чувствовал запах рвоты. Он по-прежнему стоял в туалете и не мог пошевелиться, а перед глазами стремительно прокручивалась вся его жизнь. Он быстро понял, что мелькавшие в голове картинки не имели никакого отношения к реальности, а были всего лишь воспоминаниями, и у него появилось ощущение, что он заново проживает всю свою жизнь, но только задом наперед. Сейчас он видел себя за рулем патрульной машины, когда его допрашивала Алис Клайсон. Кадры быстро менялись счастливые часы с Майей чередовались с длинными отрезками, где он читал книги, смотрел фильмы или просто спал. Его жизнь проигрывалась все быстрее, при этом он осознавал, что его тело находилось перед раковиной в туалете. Теперь ему было пятнадцать лет. Затем он оказался двухлетним ребенком, гостившим у бабушки. Внезапно все закончилось, и его окружил белый свет. Элиас попытался закрыть глаза но тело его по-прежнему не слушалось. Свет начал медленно гаснуть, и последним, что он увидел в своей жизни, стало его собственное отражение в зеркале. Элиас выглядел в нем бледным и изможденным, а один его глаз светился белым светом. Дежурный врач Бертель Климт погладил свой выпирающий живот и в очередной раз подумал, что ему надо похудеть. Он неоднократно делал попытки сбросить вес, но всегда неудачно. В последний раз жена заставила его попробовать Скарсдейлскую диету, и он ел Скарсдейлский хлеб каждый день. Она также хотела, чтобы он посещал спортзал и занимался по методике Джейн Фонды, но всему есть свои пределы. Ему нравилось смотреть, как Джейн Фонда тренировалась, но он не имел ни малейшего желания сам участвовать в этом. Однако сейчас у него, пожалуй, появился шанс похудеть. Из-за событий последних дней он потерял аппетит. Улафа Пальме убили. Он еще не отошел от шока после этой новости, а вдобавок ко всему Стокгольм вдруг сошел с ума. Убийство следовало за убийством, люди гибли как мухи. В принципе, его это особо не касалось, ведь работа из-за этого больше не становилась, поскольку покойники поступали прямиком в морг, а он занимался живыми людьми. Но раз за разом констатировать смерть тоже было не самым приятным занятием, и это не лучшим образом сказывалось на психике. Теперь, наконец, для него нашлось настоящее дело. С одного адреса в старом городе доставили двух покойников и одного живого мужчину. Хотя он не сильно отличался от мертвеца и находился в непонятном кататоническом ступоре, лежал с открытым ртом, ни на что не реагировал и бессмысленно таращился в потолок, но при этом его организм функционировал так, словно он испытывал сильнейший стресс. Высокий пульс, обильное потоотделение и бледная кожа. Казалось, кто-то прятался в его теле и изо всех сил рвался наружу, хотел общаться. Элиас Вернер прочитал Бертель в истории болезни и положил папку на металлическую стойку, стоявшую к кровати мужчины. Тот явно был важен для полиции, поскольку получил персональную палату, которую снаружи охранял полицейский. Пациенту было на вид около тридцати лет, и он наверняка считался бы довольно приятным молодым человеком, если бы его внешность не испортил загадочный недуг. Бертель ничем не мог ему помочь. Сначала следовало дождаться результатов анализов, а пока оставалось только наблюдать за ним. Его состояние было стабильным, но могло измениться в любой момент. Дверь открылась, и в палату вошла медсестра, Альма, настоящая красавица с греческими корнями, или с югославскими. Бертель не помнил точно, и его это абсолютно не волновало. Она была молодой и ужасно милой, и этого было достаточно. Он предпочитал работать с красивыми медсестрами, чтобы не скучать во время ночных дежурств. Альма подошла к кровати и вытерла пот со лба пациента. Бертель беззастенчиво разглядывал ее попку и уже хотел протянуть к ней руку, так вдруг лежавший в кровати мужчина издал тихий стон. «Что с ним?» — спросила Альма. Бертель пожал плечами. «Трудно сказать. Надо посмотреть результаты анализов». Альма наклонилась над мужчиной так, что ее лицо вплотную приблизилось к его лицу. «Похоже, он пытается сказать что-то», — сообщила она. Бертель скривился и подошел к Альме. «Тебе показалось», — сказал он. Альма наморщила лоб. «Нет, он произнес какое-то слово», — возразила она. Бертель наклонился над пациентом. «Что ты пытаешься сказать?» — крикнул он ему в ухо. Альма укоризненно посмотрела на него. «По-моему, у него нет проблем со слухом», — сказала она. «Ему просто трудно говорить». Альма приложила ухо к губам мужчины и вся обратилась в слух. «Он действительно пытается сказать что-то», — добавила она. «И что именно?» — спросил Бертель. — Кажется, он сказал «счастливый». Он удивленно посмотрел на нее. — Счастливый? Парень не похож на счастливчика, — заметил он. Альма выпрямилась. — По-моему, он хочет стать счастливым, — сказала она. Бертель усмехнулся и погладил свой живот. — Ну, кто не хотел бы этого? Мужчина снова издал невнятный звук, но сейчас чуть громче, как будто он услышал, о чем говорили в комнате, и среагировал на это. Бертель улыбнулся и наклонился над пациентом. «Вот как? Ты, значит, хочешь стать счастливым? Это не так легко, да будет тебе известно», — сказал он. «Сначала надо работать, не покладая рук, чтобы заслужить свое счастье». Он выпрямился, и ему сразу стало немного грустно. Быть счастливым «Да, этого хотели все, и он, естественно, тоже. И пусть сам он вроде бы не мог жаловаться на судьбу, поскольку прилично зарабатывал, быстро и легко поднимался по карьерной лестнице, жил фантастически хорошо и имел отличную семью, все-таки порой под утро, когда не спалось, его начинали одолевать сомнения. А мог ли он действительно назвать себя счастливым? «И что мы будем делать?» — спросила Альма. Бертель пожал плечами. «Ну, исполним его желание, сделаем его счастливым». «Счастливым? Как?» Бертель широко улыбнулся. «Морфин. Сделай ему укол морфина». Элиас переместился в будущее. На несколько столетий вперед, в то время, когда убийство Улафа Пальмы уже не упоминалось в исторических книгах в ту эпоху, где 1986 год считался незначительным эпизодом ужасно далекой и толком неизвестной реальности, в 2300 год, в будущее, которое он в 1986 году даже себе и представить не мог. Эли знал, что оно не будет иметь ничего общего с его даже самыми смелыми догадками, с какой стороны ни посмотри, Даже две тысячи семнадцатый год с его мобильными телефонами, выполнявшими массу самых невероятных функций, несказанно удивил Элиаса, и он прекрасно понимал, что как бы все ни выглядело через триста лет, это будет для него еще большим сюрпризом. И первым ощущением Элиаса стало именно удивление, причем удивило его не увиденное, а то, что он почувствовал еще мгновение назад. Он был прикован наручниками к кровати в квартире дома номер 7 на улице Прест-Гаттон, а Майя сидела рядом и тревожно смотрела на него. Он должен был переместиться в будущее и обезвредить Диану. Это был их единственный шанс на спасение. А секунду спустя Элиас уже сидел в одиночестве у большого мраморного стола. На какое-то мгновение Ему показалось, что он оказался в лесу, среди зеленых деревьев и ярких цветов. Однако потом он понял, что находится в комнате, спроектированной и оформленной таким образом, чтобы производить нужный эффект. Ее стены и потолок, выполненные из камня, дерева и стекла, были украшены экзотическими растениями, благодаря чему создавалось удивительное ощущение, что ты находишься на природе. Впечатление усиливал приятный легкий ветерок, дувший от открытого панорамного окна, за которым виднелось безоблачное синее небо. «Как на картине», — подумал Элиас, и сразу приносимые бризом запахи весны окутали его, настроив на благодушный лад. Улыбка расплылась по его лицу, и он по какой-то необъяснимой причине почувствовал радостное возбуждение, которое обычно испытывают дети перед своим днем рождения. Он испытывал приятное волнение, эмоции, ассоциировавшиеся с летними каникулами в детстве, первым свиданием и первой заграничной поездкой. Куда он вообще попал, кем стал? Он обследовал свое тело и увидел хорошо тренированный торс с плоским животом и могучими грудными мышцами. Он был по пояс голый и босой и одет в свободные мягкие брюки. К своему удивлению, Элиасу ужасно захотелось рассмеяться. «Когда я делал это в последний раз, просто чувствовал себя счастливым. Если все будущее такое, пожалуй, мне не надо ничего менять», — подумал он. Может, не стоит мешать Диане действовать по ее усмотрению, если в будущем все будет настолько хорошо? «Ты голоден?» — услышал он мягкий голос за спиной. Развернувшись, он увидел женщину с подносом в руках. Она с легкостью несла его, хотя он прогибался по тяжести фруктов, хлеба, чего-то пахнувшего как кофе и маленьких тарелок с незнакомыми ему блюдами. Там были смеси с экзотическим запахом, странные маленькие пирожные и стаканы с красной и зеленой жидкостями. Однако его внимание привлекли не все эти яства, а сама незнакомка. Она была самой красивой из всех виденных им женщин. Темнокожая, с длинными медно-рыжими волосами и небесно-голубыми глазами. Одета она была в красный шелковый халат. Когда она улыбнулась ему, у него закружилась голова. Она согревала его своим взглядом, и он сразу забыл обо всем на свете, поскольку все затмило желание до конца жизни быть с ней. Мысль о разлуке с ней хоть на минуту казалась ему невыносимой, а все остальное стало неважным. Она подошла и осторожно поставила поднос на стол рядом с ним, и в это мгновение он понял, что был ужасно голоден. Она положила руку ему на затылок, и он почувствовал, как от ее прикосновения кровь бешено запульсировала в жилах. Она поцеловала его, медленно и легко прижавшись своими прохладными губами к его губам. «Это любовь», — подумал он смущенно. «Я не знаю, откуда взялось это чувство, но я люблю ее больше всего на свете». «Ничего подобного я никогда не испытывал прежде. Я и представить не мог, насколько сильной и всепоглощающей может быть любовь». «Поешь», — сказала она и рассмеялась. А Элиас подчинился, не спуская с нее взгляда. Он на ощупь брал фрукты и отправлял их в рот. То ли от голода, то ли из-за близости этой женщины — Ему казалось, что он никогда не пробовал ничего более вкусного. Он не знал, что ел, просто наслаждался самим процессом, и в течение нескольких минут он чувствовал себя невероятно счастливым и просто купался в этом ощущении. «Боже, как мне хорошо!» — подумал он. «Пусть время остановится. Как я хочу навсегда остаться в этом раю. Здесь я чувствую себя идеально» и мне не надо ничего иного. В конце концов его охватила приятная истома. Он съел всю еду и, засунув последний кусок хлеба в рот, почувствовал себя довольным и сытым. Женщина встала рядом с ним и, нежно улыбнувшись, погладила его по волосам. — У тебя есть еще какие-то желания? — спросила она. Он поднял глаза на незнакомку и снова восхитился ее красотой. Внешне она сильно отличалась от фотомоделей восьмидесятых годов и выглядела очень своеобразно. «Это была лучшая трапеза в моей жизни», — признался он честно. «Я с удовольствием съел бы этот завтрак еще раз». Она удивленно наморщила лоб. «Ты голоден?» — он всплеснул руками. «Нет, нет, я сыт, но мне хотелось бы быть голодным и снова позавтракать». Она откинула голову назад и рассмеялась. Слушая ее мягкий звонкий смех, он снова почувствовал себя безнадежно влюбленным. Ему хотелось слышать его снова и снова, делать это до конца своей жизни. И тогда она внезапно исчезла. Он вздрогнул от неожиданности. Еще мгновение назад она стояла рядом с ним. Он чувствовал ее прикосновение, запах, тепло, и вдруг она пропала, словно растворилась в пустоте. Он резко поднялся со стула и услышал за спиной ее голос. «Ты голоден?» Он повернулся и увидел ее. Она все так же улыбалась и держала поднос с едой. Он бросил взгляд на стол, прежний поднос исчез. Казалось, Элиас переместился на десять минут назад во времени и снова почувствовал себя голодным. «Что, черт возьми, происходит?» — пробормотал он. Женщина шагнула вперед и поставила поднос на стол. «Поешь», — сказала она и рассмеялась. Она наклонилась, собираясь поцеловать его, но он отпрянул от нее. «Подожди, подожди, подожди», — пробормотал он и попятился назад. «Чего мы ждем?» Спросила она удивленно. «Как? Что, черт возьми? Кто?» Она наклонила голову на бок и молча посмотрела на него. «Но, любимый мой», — сказала она, — «что тебя смущает? Ты не хочешь быть счастливым?» Волна эмоций нахлынула на него, как будто он погрузился в облако счастья. Он рассмеялся восторженно, но потом потряс головой, словно пытаясь избавиться от опьянения, закрыл глаза, глубоко вздохнул, а затем открыл их снова. «Что происходит?» — спросил он. «Как ты смогла так неожиданно исчезнуть?» Она вытянула вперед руку и погладила его по щеке. «Ты же знаешь, я никогда не исчезаю. Я всегда с тобой. Всегда». Он вздрогнул. В ее словах или тоне он уловил что-то зловещее. За внешне страстным обещанием угадывалась скрытая угроза. Ты похоже смущен, продолжила она тем же мягким голосом. Я думаю, тебе стоит расслабиться с помощью Аркадии. Ты должен отвлечься от своих мыслей. Тебе нужен прилив адреналина. Аркадия, а это что такое? Она молча улыбнулась и сделала движение рукой, и сразу в комнате стало темно, как будто черная туча внезапно появилась на небе и закрыла солнце. «Ты слышишь их?» — спросила она все тем же мягким голосом. «Они скоро придут. Тебе лучше приготовиться». Элиас окинул взглядом комнату. «К чему приготовиться? Кто придет?» Она рассмеялась звонким, изумительно красивым смехом и одновременно попятилась от него. «Они придут убить тебя, съесть тебя». Элиэс сделал шаг вслед за ней. «Съесть меня? Что ты имеешь в виду? Кто придет?» — спросил он. Женщина приложила палец к губам. «Тихо. Слушай». И тогда он услышал заунывную песню вдалеке. Громкие стенания, наполненные болью и страхом. Как будто сотни людей причитали и жаловались на страдания, и эти звуки быстро приближались. «Что это, черт возьми!» — воскликнул он и уставился на дверь, находившуюся в другом конце комнаты. «Тебе надо поспешить, иначе ты умрешь», — сказала женщина и кивнула на металлический ящик размером с коробку из-под обуви, лежавшей в сторонке. Он не заметил его раньше тоже, но теперь... Ящик слабо мерцал и бросался в глаза. Элиас вытянул руки к женщине, которая продолжала пятиться от него. «Что ты имеешь в виду? Что происходит? Возьми оружие, иначе умрешь», — сказала она с улыбкой. Элиас колебался какое-то мгновение, но жалобные звуки приближались. Кто бы там ни был, они направлялись к нему, и, похоже, все быстрее. Мгновение спустя он услышал тяжелые удары по незамеченной ранее двери. Элис громко выругался и устремился к железному ящику. Он ощупал пальцами крышку и легко открыл ее. Внутри находился предмет, напоминавший степлер, сделанный целиком из черного металла. Удары по двери участились. Похожие на стенание звуки сменило нечеловеческое тявканье и рычание. Элиас достал из ящика оружие, и как только он дотронулся до него, оно явно активизировалось, поскольку невидимые ранее светодиоды засветились голубым светом по обеим его сторонам. Оно вибрировало в руке, как будто его переполняла смертоносная энергия, стремившаяся вырваться на свободу. «Как, черт побери, стреляют из такого?» — подумал он и направил оружие на дверь. Только сейчас он обнаружил, что женщина исчезла. Он не заметил никаких других дверей в комнате, помимо той, что сейчас тряслась от ударов, однако через нее она точно не могла выйти. Он понял, что дверь долго не выдержит, и решил вернуться в 1986 год. Поскольку он ничего не знал о странном времени, в которое сейчас попал, ему, пожалуй, лучше было бы поскорее вернуться к Майе, а потом попытать счастье в какой-то другой эпохе. Однако в этот момент дверь распахнулась. Все мысли о перемещении во времени исчезли, а страх, пришедший им на смену, был настолько силен, что парализовал его. Внутрь ворвались жуткие существа, напоминавшие людей или являвшиеся таковыми до того, как их превратили в твари из какого-то безумного ночного кошмара. Их лысые зеленые головы были покрыты кровоточившими и гноившимися ранами, а глаза заросли кожей, и потому монстры были похожи на манекенов. Однако остальные органы чувств у существ, похоже, функционировали нормально, поскольку они сразу же устремились к лесу, и у них имелись рты огромные пасти с сотнями маленьких острых зубов, торчавших из черных гниющих десен. Элиас громко закричал и сильнее сжал пистолет, явно уже готовый к использованию. Внезапно вырвавшаяся из него струя пламени попала в грудь ближайшего существа и превратила его в облако из капель черной крови и крошечных ошметков гнилой плоти. «Мне надо убираться отсюда», — подумал он, «мне надо убираться в...» Однако лес не успел закончить мысль, поскольку на него бросились сразу две твари. Он рефлекторно отскочил в сторону и развернулся. Оружие снова выстрелило, и оба существа разлетелись на кусочки. А потом он принялся беспорядочно стрелять в новых монстров, появлявшихся из дверей. Пистолет словно стал продолжением его сознания. Во всяком случае, каждый сделанный Элиасом выстрел попадал в цель. Мерзкие существа погибали одно за другим, но они, казалось, никогда не закончатся. «Сколько же их всего?» — подумал он и замер, заметив в одном углу под потолком несколько светящихся цифр. Несмотря на квадратную форму и странный дизайн, это, без сомнения, были цифры — Двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Они менялись с каждой убитой им тварью, словно на спортивном табло. Элиэс отвлекся всего на несколько секунд, но этого хватило. Монстры толпой набросились на него. Он упал на пол и оказался под ними. Он чувствовал их зловонное дыхание и пытался стрелять, но твари становилось все больше. Они впивались зубами в его туловище, руки и ноги. Элиас кричал и лихорадочно пытался сформулировать четкую мысль, что ему надо убираться во свояси, куда угодно, только подальше от этого кошмара. Одно из существ село ему на грудь, наклонилось вперед, раскрыло пасть и принялось кусать его за щеки, нос и уши. Элиас взвыл от боли. И тогда все внезапно остановилось. Монстры замерли, словно по мгновению волшебной палочки, Все звуки исчезли, а Элиас перестал чувствовать боль. Казалось, кто-то нажал на паузу, и вся жизнь остановилась. «Ты умер», — услышал он знакомый женский голос. «Хочешь еще раз попробовать?» «Нет», — прохрипел Элиас. «Не хочу, пожалуйста. Ладно». «Ладно», — сказала женщина мягко, и мгновение спустя все изменилось. Небо очистилось от туч и солнце снова осветило комнату, которая опять стала пустой. От мерзких существ не осталось и следа. Ошеломленный лес поднялся и ощупал лицо. Оно оказалось целым и невредимым, ни одной отметины от зубов. «О, Боже!» — выдавил он из себя. «Черт, что это было!» Женщина снова стояла рядом с ним. «Ты чуть не поставил рекорд, но потом что-то случилось». «Тебя словно парализовало. Что беспокоит тебя?» Элиас возмущенно уставился на нее, все еще не веря до конца, что монстры на самом деле исчезли. «Что беспокоит меня? Меня беспокоит масса вещей. Что это было?» Женщина улыбнулась. «Ты умер?» «Что значит умер? Я же жив!» «Ты умер в игре!» Элиас открыл от удивления рот. «Так это была игра?» Естественно, это была игра. Игра? Монополия игра, шахматы игра, но это было что-то совсем иное. Лес покачал головой. Что это за будущее такое, если игрой здесь считается нападение монстров? В офисе он пробовал играть в космических захватчиков и астероиды, когда один коллега принес из дома игровую приставку Atari. Там требовалось стрелять по появлявшимся фигурам до тех пор, пока в тебя самого не попадут. Но это же были компьютерные игры, и они выглядели не особенно реалистичными, хотя там тоже требовалось убивать нападавших врагов, и за каждого начислялись очки. Он посмотрел на стену. Цифры бесследно исчезли. «Значит, это было не по-настоящему», — сказал он тихо. «Просто игра. Фейк». «Но ведь все было по-настоящему. Тело еще ныло от полученных ударов» а боль, которую он чувствовал, когда его кусали, ничем не отличалась от настоящей, однако это оказалось иллюзией, причем пугающе реалистичной. Он внимательно посмотрел на стоявшую перед ним женщину. «Неужели ты тоже не настоящая? Наверное, как и все здесь». Он обвел взглядом светлую и красивую комнату. «Что ты имеешь в виду?» – спросила она. «Ты знаешь, что я имею в виду», — ответил он нетерпеливо. «Ты существуешь в реальности?» «Как я могу не существовать? Ты можешь потрогать меня, разговаривать со мной. Ты любишь меня. Но ты не настоящая, верно? Все в этой комнате слишком идеальное, чтобы быть настоящим». Она улыбнулась. Ее глаза, казалось, прямо излучали любовь. «Все, чего я хочу, так это сделать тебя счастливым». «Быть счастливым — главная мечта любого человека, и я реализую ее для тебя. Меня так запрограммировали. Я дарю тебе счастье. Только это имеет какое-то значение, и только это реально — твое счастье». Элиас на шаг отступил от женщины. «Ты... Ты Диана?» — спросил он осторожно. «Я воплощение твоих желаний». Элиас начал терять терпение. «Все здесь фейк. Я не знаю точно, что это, декорации и голограммы, но это фейк. Покажи мне реальность!» Женщина обеспокоенно наморщила лоб. «Ты несчастлив», — констатировала она. «Твои взгляды надо конфигурировать». Элиас скептически посмотрел на нее. «Кон... конфигурировать? Что ты имеешь в виду?» Она улыбнулась своей обычной мягкой улыбкой, А мгновение спустя исчезло, все исчезло. Комната словно растаяла в непроглядной темноте. Элиас потерял равновесие и упал на спину. «Что происходит?» — крикнул он. В следующее мгновение он почувствовал что-то мягкое под собой. Он лежал на матрасе, принявшем форму его тела, а вокруг по-прежнему царила кромешная тьма, его глаза были закрыты. «Мне надо открыть их», — думал он снова и снова, но веки словно налились свинцом и вдобавок стали липкими, как будто он не открывал глаза целую вечность и даже забыл, как это делается. Наконец он заставил себя поднять веки и уставился на выключенный монитор, висевший в воздухе в нескольких дециметрах от него. Элиас попытался встать, но тело не слушалось. Он не мог контролировать ни руки, ни ноги. Элья согляделся и понял, что лежит на мягкой постели в каком-то солярии, точнее, в ящике с дном и крышкой, но без стенок. Он не мог двигаться, хотя и не был ни к чему привязан или пристегнут. Медленно, медленно, собрав остатки силы, он наклонил голову и посмотрел на себя». Идеальное мускулистое тело, которому он обладал несколько секунд назад, исчезло. Вместо него он увидел нечто отвратительное. Он был абсолютно голым и крайне истощенным. Скелет просвечивался сквозь бледную, почти прозрачную кожу, покрытую синяками. На груди и животе виднелись тонкие кровеносные сосуды, напоминавшие паутину. Через установленный в паху катетер из него выкачивалась черная жидкость, а через тонкую пластиковую трубку, закрепленную на руке, из стеклянной емкости поступала жидкость белая. Все тело Эльеса было покрыто металлическими пластинками, некоторые из них успели обрасти бледной кожей, словно они давно находились на своих местах, и организм успел к ним приспособиться. Пластинки блестели и имели разные цвета — красный, синий, желтый и зеленый. Похоже, каждая из них выполняла свою специфическую функцию. «Заливайте новую программу счастья!» — услышал он где-то поблизости. Голос был своеобразный. Элия сначала посчитал его женским, но с таким же успехом он мог принадлежать и мужчине. Кроме того, казалось, голос звучал в его собственной голове. «Начинается новая фаза счастья!» продолжил голос. Висевший над головой Элиаса экран приобрел молочно-белый оттенок, и он сразу ощутил в груди прилив радости. Он находился на пути в мир иллюзий. Элиас закрыл глаза. Сосредоточился на 1986 году Из мгновения до того, как его временное тело снова погрузилось в пучину абсолютного счастья, он покинул его, чтобы вернуться к Майе, в неизвестное прошлое, в 1986 год и ко всем ожидавшим его там сюрпризам.